Супруги табори попали в концлагерь. Теперь уже начальство Моношторе Мюллера потребовало, чтобы он порвал с бланкой. Но капитан тоже любил девушку и хотел жениться на ней. Однако и он не получил на это разрешения. более того. Командование отправило его на фронт. Моноштори был в ярости, он вымещал свою злобу на местных жителях, оккупированных стран. С Бланкой он вел тайную переписку. Ей импонировала его преданность, но она не знала о его злодеяниях. Зверствах на фронте и в прифронтовой полосе. Затем началось отступление фашистов. Во время боев в Задунайском крае Моношторе в ссоре убил немецкого генерала. За что перебил Хубера Казмер? В одном венгерском селе по приказу этого генерала нацисты расстреляли каждого десятого жителя. Подожгли и взорвали близлежащий замок. Убили сестру и зятя Моноштари. Майор явился к генералу и потребовал от него ответы за содеянное. Вспыхнула ссора. Немцы попытались арестовать майора. Майор пристрелил генерала и скрылся. Он прятался. На у бланки табори. Положение было трагическим. Монаштари разыскивали и русские, и немцы. И все же ему удалось избежать ареста. Война кончилась, Из концлагеря возвратились маты табори и его жена, Они не подозревали, что Бланка прятала у себя дома, разыскиваемого властями военного преступника монаштари. Между тем в руках у бланки случайно оказались документы одного убитого немецкого офицера. Вначале она хотела переслать их родственникам погибшего, но затем, передумав, отдала их монаштари. Присвоив эти документы, монастырь уехал из Венгрии и некоторое время жил в американской зоне в Германии. Он занимался контрабандой и неплохо зарабатывал на этом. Но в 1948 году его арестовали, опознали, и тут открылось все его прошлое. Монастырь во всем откровенно сознался. Я присутствовал на допросах, и знаю все это из первых уст. Геляновцы завербовали его для работы в разведке. Пригрозив, что в случае отказа его выдадут советским властям, Казмир с изумлением слушал этот странный рассказ. А ведь мать никогда не говорила с ним о своем прошлом. Впрочем, Хубер мог и наврать, хотя рассказ его выглядит вполне правдоподобным. Хубер, по-видимому, хотел что-то еще добавить к своему рассказу, но в это время в гостиную вошли Бланка и табори, и он умолк, а Казмер сидел потупившись. — Господин Хубер... Когда вы отбываете? — Спросил профессор. Скоро. Я уже все упаковал. Остались еще кое-какие дела. Бланка посмотрела на Казмера и увидела по его лицу, что то, чего она больше всего боялась, уже свершилось. Профессор достал из серванта рюмки. «Вы позволите?» — господин Хубер спросил он. «За рулем я обычно не пью, но в виде исключения. За ваше здоровье!» Табори наполнил рюмки.